Глава 38. Мало что изменилось в зале. Всё та же пугающая полумгла, гобелены с изображениями битвы драконов и огромный золотой трон. Только в этот раз на нём восседало солнце. «По какому праву вы врываетесь во дворец правительницы Тонгзита?» С вызовом и без должного обращения произнесла принцесса драконов, забыв, что перед ней стоит командующая армией союза пяти королевств и наследный принц Эри. Она решила избрать тактику нападения, чтобы заставить непрошенных гостей оправдываться. Так солнце пыталось скрыть страх, легко угадывающийся по её напряжённой позе и бледности лица. Правительница с того момента, как ей доложили о чужих драконах, безустанно задавалась вопросом, как ящеры, армии, неприятеля сумели проникнуть в королевство, которое испокон веков охранялось магическим куполом. «Разве я не доказала своё миролюбие, послав сообщение, о низвержении прежней власти и отсутствии причин армии Союза находиться у стен лабиринтов», — продолжила наседать принцесса. «У меня к вам встречный вопрос. По какому праву вы называете себя правительницей Тангзита и диктуете, что я должен делать?» Не так громко, как солнце произнес Эдуард, но каждый в зале его услышал. «Предам придворных прошелестел шепот. Пока вы не предъявите доказательств, Я буду считать вас самозванкой. Я дочь Араха Могучего. Я принцесса драконов. Девушка вцепилась в подлокотники трона так, что побелели костяшки пальцев. Покажите мне ваших драконов. Спокойно продолжил Эдуард. Заставьте хоть одного пролететь мимо этих окон, чтобы мы убедились, что они вам послушны. Не можете? О какой власти вы тогда говорите? Вы самозванка. Солнце зло кусало губы. «Да как вы смеете?» — взвизгнула она, услышав ненавистное слово «самозванка». «Разве власть над драконами не передается вместе с Рубиновым оком? Предъявите мне этот магический атрибут, и я отнесусь к вам с должным почтением». «Чего вы хотите от меня?» — сдалая солнце, понимая, что без камня она проиграла. «Мои драконы больше не представляют для вас опасности, поэтому союзу нет нужды пребывать в лабиринтах». «И позвольте нам самим разбираться, кто достоин власти в Тангзите». «Не позволю», — спокойно произнес Эдуард. «Я не могу допустить, чтобы на троне сидела девица, купившая себе власть предательством. Я мог бы посмотреть на эту подлость сквозь пальцы, не коснись вы моих детей». «Разве я не написала вам, что не имею никакого отношения к похищению вашей дочери, принцессы Роусы Риской?» Ее увезла сбежавшая узурпаторша Лалибон, которая сейчас держит путь в Эрию. Не пора ли вам отправиться в погоню за ней? — Нет, не пора. Я пришел не за дочерью. Я пришел за сыном, которого вы удерживаете силой. Лицо солнца скривилось от ярости. «Я никого не удерживаю силой, и если вы намекаете на вашего приемного сына, графа Пегиона, то он не желает видеть кого-либо из прежней жизни. Мой жених вычеркнул вас из своей памяти». При этих словах земля ушла из-под ног Роуз, и если бы не Соргас, принцесса упала бы на колени. «Пусть он сам скажет об этом», — твердо ответил Эдуард. «Если вы сейчас же не покажете мне сына, то через час армия Союза Пяти Королевств займет все покои замка, в том числе королевские». Эдуард был спокоен, в отличие от солнца, которое едва сдерживалось. Она сделала нервное движение рукой, а стоявший у трона человек поспешно удалился. «Хорошо, вы увидите его, но, боюсь, вашего высочество, вас ждет разочарование». «Ничего», — усмехнулся Эдуард. «Я справлюсь». «Соргас, посмотри внимательно, нигде не видишь моего фаруха», — зашептала Катарина, и Роуст стыдилась ведь она думала только о себе и о своих переживаниях. А рядом с ней находился человек, который тоже страдал. — Нет, его нет в зале. Соргас незаметно осмотрелся. Но я обещаю, мы не уйдём отсюда, пока не разузнаем, где ваш муж. — Спасибо, голубчик. Эти простые человеческие слова так отличались от языка, на котором говорили солнце Эдуард, что Роуз почувствовала невероятную нежность к доброй женщине. Ей захотелось обнять её и приободрить, но, боясь привлечь внимание солнца, Роуз только погладила руку Катарины. Минуты ожидания показались вечностью. Солнце сидело на троне с непроницаемым лицом, по обе стороны от неё стояли вооружённые люди, готовые в любой момент отреагировать на действия незваных гостей. Чёрные плащи и капюшоны, которые никто, кроме Эдуарда, не снял, заставляли воинов правительнице нервничать. Распахнулись двери, противоположные тем, через которые прошли Эдуард со своей свитой, и в зале появился Петр. Роуз, забыв о том, где она находится, едва не кинулась к любимому, но соргас, удержал её, больно схватив за плечо. Спокойно, уверенно и облачённый в ладно сидящую одежду, Петр с грацией хищника приблизился к трону. Солнце с улыбкой протянуло мужчине руку. Пётр тут же припал к ней с поцелуем, но и после приветствия их ладони не разомкнулись. Роуз ревнило заметила, как большой палец графа нежно гладит ладошку солнца, втайне от всех. Принцесса Ирийская даже застонала от досады, когда Петр, осматривая присутствующих в зале, безразлично скользнул взглядом по фигуре отца, стоящего впереди отряда. Ладно, Петр не мог разглядеть её саму, но приёмного отца он должен был узнать. И ещё один укол ревности прошил её сердце. Нельзя было не признать, что Петр и солнце выглядели настоящей влюблённой парой. — Тише, тише, деточка! — услышала Роуз шёпот Катарины. «Еще не время отчаиваться, здесь что-то неладно». «Здравствуй, сын», — произнес Эдуард. Роуз почувствовала, как дрогнул голос отца на последнем слове. «Петра, наш ирийский гость, утверждает, что он твой отец», — громко произнесла солнце. «Так ли это?» «Наш гость, должно быть, обознался». Петра едва заметно улыбнулся Эдуарду, с нескрываемым любопытством рассматривая его лицо. «Единственный человек, которого я считаю своим отцом, скоро придет сюда». — Милая, пошли за ним, пусть поторопится. — Любимый, не стоит его беспокоить, ты же знаешь, как плохо он чувствует себя в последнее время. — Вовсе нет. Я попросил отца присоединиться к нам, когда узнал, что в нашем замке гости. Это поможет развеять его хандру. За дверями послышался шум, и в зал внесли кресло, на котором, сгорбившись, сидел Фарух. — Пустите меня! — раздался на крик полной боли. Жрец вздрогнул, услышав знакомый голос — а сидящая на троне девушка заволновалась, даже вырвала ладонь из рук Петра, выискивая глазами того, кто посмел нарушить тишину. Титушку Катарину не смогли удержать ни Саргас, ни стоящие рядом воины. Она расталкивала всех локтями, пробивалась вперёд. Капюшон сполз и открыл её лицо, на котором светилась решимость. По знаку Эдуарда люди расступились, и Катарина поспешила к креслу, установленному у подножия лестницы, ведущей к трону. Она упала на колени, подняла руки к лицу Фаруха, и обхватила его ладонями. «Фарух, милый, что с тобой? Почему ты так странно смотришь на свою Катеньку?» Слезы лились по ее лицу. Каждая слезинка, падающая на руки старика, лежащая на коленях, и каждая произнесенная тетушкой слово меняли его облик. Так долгожданная влага паит и сушеную почву, безразличный взгляд наполнялся жизнью. «Разве Петр твой сын? Зачем тебе эта ложь?» «Ты жива, моя Катенька. А как же...» Голос Фаруха был едва слышен, он стер скрюченными пальцами со жены слезы и растерянно обернулся на трон, где солнце подалось вперед, словно хищница, готовая кинуться на добычу. — Старик, не смей! — окрик принцессы дракона фрезанул слух. — Я не могу лгать, — ответил жрец. — Только не ей. Прости меня, Катенька. Мне сказали, что ты погибла, и я очень хотела, чтобы Петр стал моим сыном. Я думал, что больше у меня никого не осталось, поэтому внушил мальчику, что я его отец. Он смотрел на жену с такой нежностью, что Роуз невольно сравнивала эту пожилую пару с той молодой и трона. Теперь было легко определить, где цвели истинные чувства, а где сквозила неправда, сшитая белыми нитками. Да, неожиданный визит принёс свои плоды. Солнце проиграло и понимала это. Всё шло не так, как ей хотелось. — Старик, замолчи! Принцесса поднялась с трона и требовательно топнула ногой. «Больше ни слова, иначе!» «Что иначе?» — поднял бровь Эдуард. «Продолжайте, нам всем интересно!» «Вам не уйти отсюда живыми!» Произнесло солнце. В зале послышался звон вынимаемого из ножа оружия Эдуард обернулся. На его лице царила легкая смешка. «Хотите погибнуть? Посмотрите в окна!» Цветные мозаичные стекла не мешали разглядеть десяток стоящих под окнами белых драконов только и ждущих команды, чтобы кинуться в атаку. Многие из присутствующих уже слышали о белом смертельном вихре, сметающем все на своем пути, поэтому оружие придворных быстро заняло привычные места. — Верните мне сына! — твердо произнес Эдуард. — Простите, я сильно виноват перед вами и Роуз. Голос Фаруха дрожал, когда он, мягко отодвигая жену, поднялся с кресла. Я подался уговорам и поил Петра зельем, стирающим последние воспоминания. Но я могу исправить зло. Я сейчас пойду и приготовлю мальчику живительный настой. — Я с тобой! — подставила ему плечо Катарина. Фарух молча принял её поддержку. Если в зал занесли немощного старика, то сейчас, к выходу, направлялся пусть и шаркающей походкой, но решительно настроенный мужчина. Эдуард коротко кивнул головой, и часть воинов отделилась от отряда, чтобы сопровождать стариков. — Не сметь! — крик отчаяния солнца не остановил Фаруха. «Что происходит? Объясните же мне, наконец!» Подал голос Петре, видя, что принцесса трясётся от бессильной злобы, положил ей руку на плечо. «Ничего, милый!» — опомнилось солнце. Она повернулась к петру и укрепко обняла его. «Ты же не разлюбишь своё солнышко? Помнишь, я говорила тебе, что мы никогда не расстанемся? Помнишь, мы умрём только вместе в один час и в один день. Твоё солнышко никогда не отпустит тебя!» Роуз поднесла руку к орду, стерживая рвущиеся всклипы. Я хотела сбежать к Петру, оттолкнуть самозванку, опоившую его настоем забвения, а теперь виснущую на нём и вымаливающую его любовь. Но когда она заметила в руках солнца нож, приставленный к животу Петра, Роуз не выдержала. санти стой!» — крикнула она, выбегая вперёд, и все увидели в вытянутой руке женщины в чёрном плаще драконь ока. «Власть в обмен на жизнь графа Пегиона!» Солнце хищно обернулось, но нож не опустила Истерический смех опал на неё, когда она узнала Роуз. Петра тряхнул солнце за плечи. «Кто эта женщина?» Произнес он, в его взгляде царило смятение, он ничего не понимал. «Никто!» — ответила солнце и надавило на нож. роус отчаянно закричала, видя, как лезвие входит в тело Петра, а любимый удивлённо смотрит на солнце. Роуз казалось, что всё происходит в кошмарном сне. Она будто со стороны наблюдала, как трону, оголив кинжал, кинулся её отец как пришли в движение воины из-за черных плащей, похожи на воронью стаю, как испуганные придворные разбежались в разные стороны, как в окнах осыпались цветные стекла под натиском белых драконов, разрывающих когтями каменные стены, выпускающих из своих пастей струи огня, как Соргас побежал к трону на ходу, снимая кольцо жизни. И вдруг все остановилось. Роуз видела, как замерли у двери оглянувшиеся на шум фаруха Катарина, Принцесса в подробностях могла рассмотреть застывшего на ступенях отца, его взметнувшиеся длинные волосы, безумную гримасы солнца и капельки испарины выступившие на её лбу, искажённое и первыми признаками смертельной боли лицо Петрика. Роуз сама не могла пошевелиться. Только око продолжало маятником болтаться на цепи в её высоко поднятой руке. Что происходит? Всё смешалось в голове Роуз, любовь, боль, отчаяние, страшное желание отмотать жизнь назад, когда ещё жива была надежда. Я умерла вместе с Петром. «Нет!» — раздался незнакомый гулкий голос, и в этот же миг драконий камень осыпался красным песком. Но мелкие песчинки не долетали до пола, они вовлекались с неведомой силой в вихревую воронку, которая быстро росла и вскоре приобрела очертания невероятно большой мужской фигуры, поднимающейся с колен. «Ах!» Пронеслось в патронной зале, и Исполин, раскинув руки и выпитив грудь, рывком расправил за спиной красные крылья. Ветер раздувал длинные перья, и потому, как гигант, чья голова была украшена рогами, шевелил плечами и улыбался, было понятно, что эти воздушные прикосновения доставляют ему невероятное удовольствие. И хотя его тело сотканное из воздуха и частиц рубинового камня выглядело прозрачным, чувствовалось, что существо обладает недюжиной силой. «Ах!» Исполин вздохнул полной груди взмахнул крыльями. Огни десятка факелов скуп, освещающих тронную залу, моментально погасли, но света меньше не стало. Фигура неожиданного гостя осветилась мягким огнем. Таким золотисто-розовым цветом окрашиваются небеса на утренней заре. Еще один взмах мощных крыльев, и все в зале пришло в оживление, но движения были какими-то странными, словно неправильными. Вот драконы рывком высунули свои головы назад, втянув смыкающиеся пасти струю огня. Разбитые стекла блестящим потоком поднялись в воздух и сложились в окнах разноцветной мозаикой. Порох и Катарина все теми же неспешными шагами вернулись к креслу, но шли они до него, спинами вперед. А когда жрец сел, его жена вновь опустилась перед ним на колени. Эдуард также спиной прыжками спустился с лестницы и засунулки сжал свои ножны. Петер медленно поднял голову и улыбнулся, а солнце вытащило нож из его живота, и на его лезвие не было ни капельки крови. Соргас стал рядом с Роуз и вернул кольцо жизни на палец, а сама Роуз опустила руку с цепью, но на ней больше не болтался дракониками. Краснокрылый гаюрт! Мертвую тишину нарушил изумленный голос Фаруха. Я думал, это легенда. Кто это? Тетушка, медленно повернувшись, посмотрела на неподвижное стоящее существо. Движения ей давали с трудом, как, впрочем, и всем находящимся в зале. «Проклятый бог Тонгзита!» «Я читала о нем! Невероятно!» «Вот кого прятала ока мысленно ужаснулась Роуз. «Какая сила могла запереть божество?» Крылатый исполин улыбнулся, его улыбка была прекрасна и страшна одновременно. Лик светился необыкновенной красотой, но глаза оставались холодными равнодушными. Каждый почувствовал себя тленом под ногами божества. «Смотри туда!» Не открывая рта, произнес проклятый бог и указал рукой на гобелены. На них вытканные картинки чудесным образом начали оживать. Вышитые красным шелком драконы изогнули длинные шеи, громко протрубили и замахали кожистыми крыльями. Взлетев на рисованное небо, они скрылись в облаках. На их месте появился старинный замок. Картинки на гобеленах то исчезали, то появлялись рассказывая невероятную историю, произошедшую так давно, что пески времени успели похоронить не только ее участников, но и древние государства, в которых когда-то бок о бок с людьми жили боки. Тысячелетия назад страной Сидергии правил могучий вождь Аклай. Так случилось, что и жена, от которой он уже нечалыми детей и любимая наложница, родили ему в один и тот же день, в один и тот же час по сыну. Вождь устроил большой праздник и при гостях провозгласил Гайюрда равным законному сыну Ягейра, чем сильно раздосадовал жену. Два наследника на один престол? Не миновать смуты. Пока был жив отец, стояли сыновья по обе стороны от него, а как умер, каждый из них стал доказывать свое первенство. Множили сторонники за спиной каждого. Страна, не имея единого правителя, роптала. — Гаюрт, твой брат кичится тем, что родился не от рабыни. Глупец, скажи ему, что я не в пример его матери Степнячки, из королевского рода, и в жилах моих течет кровь богов. А также передай этой курице ее сыну, что я оставалась рядом с Аклаем не по принуждению, а только из-за любви, иначе давно нашла бы способ вернуться в родные края. Гаюрт шел к брату его матери, и они опять поднимали его на смех. «В сыне рабыни божественная кровь? Что еще сочинит обезумевшая женщина? Я тоже могу похвастаться, что состою в родстве с пустынными богами и мой сын Варан». «Варан?» — смеялась мать Гаюрда. «Видела я его изображение. Ящер с раздвоенным языком, плешивый головой и толстым хвостом. Хорошо же, родство!»